Положение Франции в мире Глава 31 Единственные видимые миру слезы Элизабет пролила 4 июня 1968 года на серое ковровое покрытие зала заседаний в Брюсселе, где она принимала участие в переговорах. Доктор наук из Голландии, ответственная за медицинскую службу европейского сообщества, объявила на трех принятых там языках — английском, немецком и французском, что глава французской делегации скончался. К своему стыду... Габриэль должен сознаться, что этой скорбной новости он обязан одним из лучших воспоминаний своей жизни, поскольку Элизабет, убитая горем, позвонила ему. Кожев умер и добавила нечто, ставшее для Габриэля лучшим подарком и так мало соответствующее ее манере говорить «ты мне нужен». Ее звонок застал его на террасе агентства. Во влажной атмосфере, напоминающей подвальную, он обирал вредителей с груши. От неожиданности инструменты выпали у него из рук. Он тут же решил ехать. Никто его не удерживал. Его лицо было, как небо Ирландии, солнце вперемешку с хмарью. «Меня ждут!» «Хотя будни ботаников...» и проходят среди нежных созданий растений, им, конечно же, ведомо, какими суровыми испытаниями полна жизнь коллеги от всего сердца пожелали ему удачи. Кто был этот человек, причина столь неподдельного горя? Зная, с каким обожанием относилась к нему Элизабет и ревнуя, Габриэль, расспрашивал людей своего круга. В результате выяснилось, что обожание это было вполне оправданным. Александр Кожевников родился в Москве в 1902 году. Он приходился племянником Василию Кандинскому. Эмиграция, учеба в Сорбонне. Однажды ему пришлось заменить экспромтом заболевшего преподавателя. Новость обошла весь Париж. Россия дала миру человека что-то смыслящего в Дегеле. Его лекции имели большой успех, собирали полные аудитории. В списке его слушателей и почитателей были Жак Лакан, Раймон Арон, Роже Кайюа, Жорж Батай, Раймон кино и даже Жан-Поль Сартр, совсем юный в ту пору. Шел 1945 год. Философ был слегка обескуражен, устал от книг и решил из мира теорий перенестись в мир реальностей. Эдгар Фор, один из самых умных политиков Франции XX века, которому не хватило характера, чтобы сделать великую карьеру, предложил ему занять должность советника-директора по внешнеэкономическим связям. Он принимает предложение и в 50-е, 60-е годы вырабатывают позицию Франции в международных торговых делах. Однажды ему присылают юную стажерку, неопытную, но очень увлеченную. Зовут ее Элизабет. Между ними завязываются неформальные дружеские отношения. Что делать ночью подле плачущей женщины? Подбирать кончиками пальцев соленые слезинки? Держать ее молча за руку? Предлагать ей прохладного лимонада или обжигающей липовой настойки? Окружить ее нежностью и беречь ее сон, когда, наконец, она засыпает под утро? теоретик с мировым именем в области отношений господина и раба пожелал быть похороненным как можно ближе к тому месту, на котором его застигнет смерть. Последнее проявление мудрости, к чему хитрость, когда приходится сдаваться. Поскольку решает смерть, пусть сама за все и отвечает. Она, надо сказать, неплохо распорядилась в пригороде Брюсселя, Эвере, почти по соседству со штаб-квартирой Североатлантического блока. Было небольшое кладбище. Если б ему вздумалось послушать, о чем идет речь на заседаниях, он мог бы расслышать извечное разглагольствование высокопоставленных военных чинов, устрашение, подавление, контрудар, защита святынь. Когда гроб опустили в могилу, Элизабет с такой силой вцепилась в локоть Габриэля, что у него перехватило дыхание и сжалось сердце. «Он был мне отцом и матерью, тем, «Кто объяснил мне суть вещей?» — прошептала она и добавила очень странную фразу. «Я отомщу за него!» Позже, уже у выхода с кладбища, застыв перед Стеллой, установленной королевой Викторией британским офицером, павшим при Ватерлоо, она подняла голову и повторила «Я отомщу за него!» Габриэль не посмел расспрашивать ее, что значат эти слова, благодаря которым она, казалось, только и держалась на ногах. Вернувшись в Париж, она установила в своем крошечном офисе на набережной Бранли раскладушку и перестала выходить. В те годы внешнеторговые организации Франции располагались в постройках барачного типа и ждали лучших времен. Привратник доставлял ей кофе и салаты в пластиковых плохо закрывавшихся коробочках кое кто еще помнит об этом из коробочек с салатами на потертый молескин бесконечных коридоров тек соус и к двери элизабет тянулись жирные следы это была нить Ариадны. опасались за ее рассудок, но не габриэль который к тому времени уже изучил ее. Она действовала в согласии со своей интуицией. Первое. За его смерть заплатили враги нашей страны. Второе. Смерть унесла Александра, главного защитника нашей коммерческой стратегии. Третье. Элизабет будет работать за двоих. Четвертое. Франция не утратит своего положения в мире.